Место действия. Общежитие группы Корона. Кухня. Время действия. 24 июня. Утро. Группа завтракает. «О, я не могу!» – стонет Жихён, согнувшись, сидя на стуле и положив голову на столешницу. «Зачем я столько вчера выпила? Бедная моя голова!» «Зато вчера было весело!» – возражает ей Барам. Если бы ты не выпила, то было бы не весело. М-м, продолжает стонать и жаловаться Джихён. У меня ноги болят. Зачем я столько танцевала? Нужно было не танцевать, а знакомиться, объясняет ей причину проблем Барам, как Кюри это делала. Пока ты демонстрировала всем свою с линию тела, она со всеми свободными парнями перезнакомилась. Э-э, стонет Джихён. Кюри хитрая и коварна, как Кумихо. А я не могу так. Я девушка скромная и наивная. Сноска. Кумихо. В корейской мифологии демон лисица с девятью хвостами. Известен тем, что соблазняет мужчин, а потом поедает их печень. Примечание автора. Конец сноски. «Тоже мне нашлась монашка!» Насмешливо хмыкает Кюри, Услышав это восхваление личной скромности, И, как и Барам, поясняет правильный расклад. «Скромность тут ни при чём. Нужно быть практичной. Когда ещё подвернётся такой случай? У нас никогда раньше не было такой весёлой подготовки к промоушену». «Хочешь сказать, что я не скромная?» – вопрошает, не поднимая со стола головы, Джихён. «Хочу сказать, что кто чего хотел, тот тем и занимался», – бойко отвечает ей Кюри. Кто хотел танцевать, тот танцевал. Кто хотел знакомиться, тот знакомился. Вот и все. Мычи и Джихен, видимо, не находя слов, чтобы по существу возразить суровой логике жизни. «Кюри, а что это за мужчина, с которым ты была в конце вечера?» спрашивает Барам. «У него дорогой костюм. И сам он Альджан». «Его зовут Ким Джэ Джун», с очень довольным видом отвечает Кюри. Он стажировался в Америке в юриспруденции. Он владелец адвокатской конторы ему 32 года и он не женат. А, -а, -а приоткрыв рот понимающе качает вверх-вниз головой барам. Вот видишь секунды четыре посидев молча, обдумывая услышанное, говорит она обращаясь к Дджихон Кюри все вчера успела И потанцевать и парня найти бери пример с нее. Кюри всегда была деловой. Не меняя позы с уровня стола, Ноэ Джихён. А я девушка простая. Я знаю, почему у меня ноги болят. Это Юнми виновата. А что сразу Юнми? Чуть что я виноват? Я-то причём, пожимаю я плечами. Если бы не твой ремикс, поясняет Джихён. Все только и хотели танцевать со мной. Смотрю на Джихён, думаю, что ответить. Вчера в клубе После того, как я была отвоевана у пацанов, группа, окружив меня, отконвоировала к столику, где все расселись по своим местам с весьма довольными выражениями на лицах. Но, как оказалось, это был ещё не конец. Не успела, как говорится, закончиться у диджея пластинка, как возле нашего столика нарисовался в полном составе Stars Junior с извинениями и интхиком, держащим на руках поднос, заставленный высокими стаканчиками с коктейлями. Извинения, правда, почему-то приносились Сон Йон, а не мне. Хотя, вроде это меня пытались разорвать пополам. Но не став обращать в процессе переговоров внимание на этот мелкий и незначительный казус с причиной конфликта, извинения были приняты, и в честь радостного примирения сторон парни поставили всем по напитку. Дороговастенькие коктейльчики в этом клубе, я потом прайс посмотрел. Но вкусные. Поэтому я прайс смотрел, чтобы при случае заказать еще. Но и это был еще не конец. Едва лишь только отвалил от нашего столика Старс Джуниор, как к нему тут же подвалил Бэнк Бэнк. Тоже с извинениями и напитками. Тор, изображая то ли Джина, то ли Эфрита с дарами, держал на уровне плеч обеими руками здоровенный поднос уже с двойной порцией напитков. По два коктейля на нос». «И ещё они притащили с собой диджея или его помощника. Я точно не понял, кто он там был». Пока парни извинялись и окончательно загромождали наш стол посудой с торчащими из неё трубочками, Тор грузанул меня, попросив дать диджею песню, которую корона исполнила в качестве поздравления имениннику. Телефон был при мне. «Выдали на случай, если будет что-то срочное. Менеджерам тусовать в вип-зоне было не разрешено. Они в подсобке где-то сидели». Если что, звоните, прибегут». Так что телефон у меня был, а в нём папка с требуемым файлом. Ну, я эту папку диджею и сбросил, но, отвлёкшись на царящую вокруг суету и кутерьму, совершенно выпустил из внимания тот момент, что в ней ещё и ремикс на «Шугафри» лежал. Когда-то я его хотел отдать девчонкам, как знак примирения, а они тогда сказали «нафиг надо». «Ну не надо, значит не надо», так и валялся он с тех пор в этой папке. Вспомнил я об этом лишь тогда, когда в зале знакома для меня забухала. но ну не бежать же было к диджейскому пульту с криками «Остановите музыку!» Умерла так умерла. «Что ж ты с ними не знакомилась?» В этот момент с насмешкой спрашивает Кюри у Джихён, продолжая разговор. «Раз все хотели с тобой танцевать». «Среди них не было ни врачей, ни адвокатов», печально поясняет ей причину своей неудачи Джихён. «Похоже, ты выцепила единственного перспективного мужчину на вечеринке». Хмыкнув и сделав движение плечом, вроде «знай наших», Кюри возвращается к завтраку и к планшету. Инджон, наклонив плечо голову, с задумчивым видом смотрит на неё через стол. «Вечер вчера неплохо прошёл», – вступая в разговор, признаёт Хемин «Давно мы так не отдыхали». «Да я вообще не помню, когда мы так отдыхали». – восклицает, поддерживая её Сэн Никогда у нас такой подготовки к промоушену не было. – Всегда что-то случается в первый раз. Умничаю я, желая добавить свои пять копеек в разговор. – О! – восклицает Кюри, смотря в планшет. – Джихион, тут уже есть фото, как ты танцевала со всеми. Правда, тут пока только фото, где ты и Сэн Джон. Ну и я немножко с вами есть. Кюри поднимает планшет и показывает, что она нашла в сети. Тоже смотрю на экран. На танцпол я не ходил, весь вечер держал оборону за столиком, поэтому, как там танцевали, не видел. Смотрю. М да Ну что сказать, лесбийские танцы. В своей прошлой жизни я полным-полно наблюдал таких действ. Не хочу быть цинично пошлым, но лично у меня сложилось убеждение в том, что девушки, публично мающиеся такой фигнёй на танцполе, просто пытаются привлечь к себе внимание противоположного пола. Им его не хватает. Вот, моё сложившееся убеждение подтвердилось. Я точно знаю, что лично каждой участнице короны этого внимания не хватает. «Жуть какая!» С расширенными глазами уожешается Джихён, сев на стуле прямо и закинув далеко назад голову. «Это что, я?» «Нет, это человек, внешне похожий на артистку Джихён». Ну не барам же, логично возражает Кюри. Сама не видишь, или у тебя всё ещё в глазах коктейли плещутся? Инжон, что ты там сзади делаешь? спрашивает Джихён, обращаясь к Инжон. Инжон молча вглядывается в экран с насупленным видом. То ли слов не может подобрать, то ли тоже вспомнить пытается. А чё вчера было? Мне кажется, президент Санхён будет недоволен, подаёт голос наша самая маленькая «А снимки Барам есть?» – с надеждой обращается Кюри Джихён. «Нет, нету», – отвечает та повернув планшет экраном к себе и полистав по нему пальцем выложенные фото. «Почему?» – неприятно удивляется этому факту Джихён. «Я не танцевала», – поясняет Барам и ехидно добавляет. «Вас двоих на весь клуб хватило». «Что, правда, что ли?» – снова неприятно удивляется Джихён. «Ага». Кевнув подтверждает Барам. «Всем так понравилось? Вас так поддерживали? Просили не останавливаться. Вы три раза на бис танцевали». «Три раза?» Упавшим голосом переспрашивает Джихен и начинает поочередно смотреть на сидящих за столом. «Может, «Ха-ха-ха, обманула!» Радуясь, смеется Барам и, сделав серьезное лицо, сообщает. «Вы два раза танцевали на бис». «Уй!» Тихонько завыв, Джихен подаётся вперёд и, ткнувшись лбом в стол, остаётся в такой позе. «Это stars junior и Бэнк Бэнк виноваты», – через секунду глухим голосом сообщает она. «Зачем они нам столько коктейлей принесли?» «Но это не значит, что их все следовало выпить», – думаю я.